«Долго же ты добирался!» Эрин стряхнул с капюшона снег вместе с капюшоном. Отозвался кратко. Задержался. «Уже поймали?» Девица закручинилась. «Я с этой твоей человечкой все веселье пропустила!» «На тебя веселье хватит, а на деток родила штук пять, четверо разбежались!» «Ага!» Мышастая лошадь аж загорцевала от радости своей хозяйки, А может, и сама обрадовалась возможности попасть в зубы или когти левобережных чудовищ. Кто их, этих пограничных коней, знает? — Тогда хорошо, — деловито сказала волчица. — Оставляю ее. Кивок в сторону замерзшей девушки. — На тебя. Где они? — О каменоломни. Спасибо, Рейна. — Будешь должен. А ты, человечка, его не обижай. Кивок сородичу, синий взгляд, Бертия. Мышастая лошадь взяла с места в карьер вместе с закружившим вокруг нее вихрем, и в мгновение ока пропала за поворотом. Берта протерла заснеженные ресницы. Осторожно, поверх рукавицы глянула на оставшегося. Эрин сидел неподвижно. Смотрел пристально, как вчера. По-прежнему спокойно, выжидающей, будто не случилось недавней схватки за речной тварью. Вот зачем теперь ее провожать, раз чудище убито? Хотя, конечно, остались детки. М -м -м. Наверное, лучше не спрашивать, как они выглядят и что могут с ней сотворить. И если устала, можешь сесть на Седова. Голос тоже спокойный, очень ровный, со знакомой рвущей сердце хрипотцой. Берта молча мотнула головой и сдвинулась с места. Конь безо всяких понуканий и стремян шел с ней вровень. То и дело норовя прихватить зубами то плечо, то купюшон... Мол, чего это ты со мной не здороваешься, не знаешься? Всадник его не одергивал, приходилось самой уворачиваться, а то и по из индивилы морде шлепать. Седой фыркал, мотал головой и не унимался. Вроде как даже посмеивался на свой лошадиный манер над слишком серьезными двуногими. Эрин заговорил первым. «Рейна тебя не обижала?» От неожиданности Берта откликнулась машинально. «Рейна? Кто это?» Сообразив, дернула плечом. посулила мрачно. «Тот и дня не проживет, кто меня обидит!» Рейна может говорить неприятные слова, но она добрая и надежная. «И еще очень любопытная!» — буркнула Берта. «Шибко ей хотелось меня рассмотреть, аж в провожатой вызвалась. Ой, а кто это нашего маленького Ирина уводит?» Передразнила тоненьким противным голоском, совершенно не похожим на низкий звучный голос волчьей девицы. Видно, сама на тебя глаз положила. Сразу пожалела, что вообще заговорила, но изо рта как будто кляп вырвали, слова так и лились потоком. Кинула вороватый взгляд на Эрина. Тот выглядел изумлённым. Рейна, да для неё существует только один мужчина на свете. Её Корнер. Вот за кого она глотку порвёт, что волку, что человеку. А проводить вызвалось, потому что знает, Геттин мне не разрешит. Вот мы с ней договорились, от деревни провожает она, а потом я подоспею. Хорошо, быстро с пучихой управились. Успел. — А с чего это ваш командир тебе не разрешит? сварливо как жена, встречающая подвыпившего мужа, продолжила Берта, хотя и твердила себе «Заткнись, уже заткнись! Вы же вроде всех людей защищаете!» Эрин замешкался с ответом, промолвил «Осторожно». Он знает. Про тебя. И меня. Вот теперь остановилась Берта. Воткнув снег палки, вскинула голову к садившему коня-всаднику. «Я смотрю, все все знают. Ты расхвастался?» Парень ответил с горечью. «Чем хвастаться? Тем, что лорды против? Что ты от меня отказалась? Нас или заметили в лесу на ярмарке, или...» У кого-то слишком длинный язык. Но уж точно не у неё Представилось вдруг, что Краинские или родные узнают про... Берта даже голову в плечи втянула. Но Гэтину и другим старшим точно приказали за мной приглядывать. Добавил Эрин нехотя. Даже отправляли в дозоры подальше. Я просил друзей подкидывать вам дичь, пока сам не вернусь. В груди зрел нервный смешок, который Берта всеми силами пыталась не выпустить наружу. Вот теперь понятно, у кого именно язык длинный. «Друзья», — сказал он своей стае, — «подкормите мою девушку, пока я в отъезде». «Дурень». Пути оставалось всего ничего, вон уже и жилым домом потянуло, скоро будет дом виден. «Спасибо». буркнула Берта, упорно глядя куда угодно, только не на охранника. «Что проводил?» «И этой вашей...» рейню спасибо. На том прощай». И ускорила шаг, не реагируя на его оклики. Сейчас главное оказаться дома, за дверями, ставнями, надежными засовами, ограждающими от левобережных чудовищ, и правобережных, прикидывающихся людьми, тоже. Берта вывернула за поворот и, как совсем недавно представляла, обнаружила перед собой возвращавшуюся из леса родительницу. Маленькую Линн, Подвизанкой хвороста и видно не было, словно хворост сам по волшебству на лыжах катился. «Мама!» — ахнула Берта. «Но зачем ты?» Родительница от неожиданности тоже вскрикнула, обернувшись так резво, что чуть не завалилась в снег вместе с ношей. Схватилась за обмотанную шалью грудь. «Ради всех богов, Берта, как же ты меня напугала! Никак не ждали тебя сегодня! что так рано вернулась!» «Зачем ты опять ходила в лес?» — одновременно с ней говорила Берта. «Что, дров мало? У вас все хорошо? Никто не тревожил?» «Да у дедушки опять спину прихватил, а я колонн даже поднять не могу». Родительница глянула дочери за спину и осеклась. «Это кто?» Забытый провожатый и не подумал остаться на дороге свернул следом к дому. «А это... Так, попутчик, мы же уже распрощались, езжай себе!» «Мама, давай помогу!» На буквально скатившийся с седла Эрин уже оттеснил девушку, перехватывая вязанку. «Я помогу, мать, в дом нести!» В свою очередь, не обращая внимания на растерянные уклики, берты двинулся вперед. Родительница глянула ему в спину загоревшимися глазами, поинтересовалась шепотом. «Кто таков?» Энни, дав дочери ответить, потопала в дедовых лыжах к дому. Берть оставалось только с тоской глянуть на Седого. Тот переступил всеми четырьмя ногами и насмешливо фыркнул. И отправиться следом. Уже во дворе спохватилась. «А тур-то где?» «Вклети твой тур», — отмахнулась мать. «Сначала за тобой в деревню хотел удрать, а вчера сегодня как взбесился, аж на дверь кидается. Пришлось запереть». Двое приглянулись. Эрин отрицательно качнул головой. «Нет, не наши». И окинул прищуренными глазами дворы, подступающие к дому деревья. Значит, не зря она тревожилась, не зря с сорвалась. «Мам, давай скорее в дом». «Да, заходите», — сказала та гостеприимно, открыв дверь. «Устал падить с дороги. Как тебя, парень?» Эрин. Наклонившись над притолокой, тот перешагнул порог. Девчонки, месяцами не видевшие чужих, мегом порскнули на печную лежанку. Посверкивали из-за цветной занавески любопытными глазами, толкались, шептались и хихикали. Нежданный гость обвел быстрым взглядом комнату, низко поклонился чинившему сети деду. Потом повернулся и отвесил такой же поклон матери. «Ох ты, фу ты, ну ты Родительница аж зарделась от удовольствия. «Я Эрин с Высокого, провожал из краенки Берту». Замолчал и стал столбом посреди комнаты. Мать засуетилась, предлагая ему одновременно сесть под крепицей горячего взвара. Спохватилась. «Ох, а лошадушка твоя, ее ж надо обиходить, тепло завести. Ну-ка, Берта...» «Не надо», — перебил Эрин. «Седой пока двор поохраняет». Мать растерялась. «Это как же?» Берта невольно фыркнула. «Вот так». «Его лошадушка нашему туру ни в чем не уступит. Даже его опаснее, у нее кроме зубов еще и копыты имеются». Махнувшая рукой на загадочную лошадь собаку-родительница вновь засуетилась вокруг стола, выставляя полные чашки и кружки, а заодно выспрашивая у провожающего, кто, как, откуда. Эрин отвечал кратко. «Сирота. Живет в высоком с родственниками. Охраняет границу, ездит с поручениями». И не соврал нисколько, не придерешься. Дед посмотрел, посмотрел на гостя молча и опять за свои сети принялся. Но Берта заметила, как он наблюдает из-под валь, а узловатые пальцы непривычно путают петли. Дождавшись, когда Эрин опустошит чашку, девушка решительно объявила. «Ну все, ему пора, его в краинке ждут». И заглушая материна «дай же отдохнуть пареньку, пусть поест, отогреется», выложила про паучиху и ее деток. Родительница с поднесенной губам рукой так и осела на лавку, представила, что с ней в лесу могло случиться. Жалко пробормотала что-то о кончающихся дровах, Эрин сразу тут как тут, я на наколю. Берта Иртань успела открыть, как гости родительницы оказались снаружи, у изрядно опустевшей поленницы Парень взялся за тяжеленный колонн, родительница тут же рядом суетилась, поленье подносила. Девушка поглядела на бдительно бродившего вдоль забора седова, и впрямь сторожевая собака, только что хвостом не виляет и не гавкает. Никто ее не слушается. Спустить на них тура в самом деле. Оставалось только махнуть рукой и пойти на завтрак готовиться. Перед гостеванием в Краенке Берта ловушек не ставила. Проверять некому, а до ее возвращения попавшуюся добычу звери на клочки растащить успеют. Силки и капканы, как положено, развешены на стенах на деревянных клинях Брать их следует в холщовых или шерстяных рукавицах, чтобы людской запах не оставался. Девушка как раз проверяла капкан с прикрепленной на вертлюге цепью. Жоржа веет, но все еще рабочий. Развести душки много сил требуется. Когда услышала за спиной. Вот ты где. Вздрогнувшая Берта сердито оглянулась на неслышно вошедшего в холодную стайку парня. Что ты подкрадываешься, ровно тать какой-то? — Вернее сказать, дикий зверь. Эрин с любопытством оглядывал охотничье снаряжение, не считая силков, еще отцовская А этот? На кого? — Это... Девушка в замешательстве обхватила капкан, словно пытаясь его спрятать. — Это так, здесь не пригодится. — Волчий. «Смотри, какой догадливый. Берта отвернулась, вновь вешая капкан на стену. Надо подальше прибрать, чтобы глаза не мозолил». «Да, здесь не пригодится», — подтвердил Эрин. «Мы договариваемся с волками сами». «Она-то как раз не про волков сейчас думала. Волчьи стаи, даже голодные зимние, обходят границу стороной, потому что здесь издавна заправляют другие». А вот интересно, сами-то хозяева пользуются охотничьими ловушками или так обходятся? «Берта, мне пора», — сказал Эрин ей в спину. Паучата разбежались, надо поймать, пока не выросли, они быстро плодятся. Объясняет зачем-то, будто ей вообще есть дело, когда он пришел, куда ушел. Берта, не оборачиваясь, дернула плечом. «Так езжай давай, кто тебя держит-то?» «Завтра не выходите из дому». «Скажу, когда можно». «Он что, еще и завтра собирается приехать?» Берта кивнула, по-прежнему деловито и ненужно вертя перед глазами мелкий капкан. Эрин постоял за ее плечом молча. Девушка ощущала его взгляд. И так же безмолвно и бесшумно выскользнул наружу. Берта вздохнула с облегчением, оперлась руками о полку. «Что же у нее так все поджилки-то трясутся при разговоре с ним?» «Ну да, понятно, отчего». От страха. Должно быть, от страха. Ни от чего другого. Во дворе родительница громогласно прощалась с гостем, вручая еду на дорожку. Еще и старшую дочь Буку попрощаться выкликала. На крыльце весело пищали выскочившие в наспех накинутой одежонки сестрицы. Глуховатого голоса Эрина не было слышно, но Берта выждала изрядно времени, прежде чем выглянуть, чтобы уж точно уехал. Мать, конечно, принялась бронить неблагодарную, но перемежала не расспросами. Куда парня знает? А какой у него характер? Рукастый ли? И что там у него за родственники? Берта отделалась враньем. Первый раз в краинке увидела. И поскорее нырнула в дом. Выпустила непривычно молчаливого тура. Тот хоть и выскочил с поднятым загривком и обходил двор гоголем на прямых ногах, но за уехавшим не кинулся. просто стоял и смотрел в сторону краинки, внюхиваясь в стылый ветер. «Этот дяденька такой смешной!» — весело заявила Даринка. «Почему это? Уж смешный Мэрина ну никак не назовешь!» Он с Туром разговаривал через дверь. «Это как?» «Как с человеком!» «Смешно!» «Говорит, успокойся, я их не обижу!» «А то и просто рычал-скулил!» «Да так на собаку похоже!» Скорее на волка. Но, кажется, Тур и на волчьем что-то понял. Или просто озадачился, что такое сейчас было. В даме Берта не успела даже кожух расстегнуть, как дед поднял голову от своей сети и веско повелел. «Не знайся с ним». Родительница аж подскочила. «Чего это, батюшка? Красивый, здоровый, обходительный. На счету хозяев местных. При оружии Берту нашу проводил». чем не поглянулся-то?» Но уже с головой ушел в свои крючки. «Всегда таков», сказал свое слово-решение, а объяснений от него не дождешься. «Хорошо, дедушка», — легко согласилась Берта. Ворча под нос о старом да малой бирюках вековечных, родительница с досады загнала полотенцем со двора полураздетых младшеньких. Зверь был совершенно черным и выделялся на снегу, как оскорь в березовой роще. Поначалу невнимательный взгляд и принял его просто за свежий выворотень. Недавний сильный буран повалил немало деревьев в лесу. Лишь когда Тур повернул голову и оскалился, безмолвно подняв загривок, Берта всмотрелась вновь. Похолодело. Паук. Огромный, размером с нее саму, широко расставив длинные масластые ноги, он совершенно не проваливался в снег. Видимо, очень легкий, несмотря на размеры, машинально оценила девушка. Часть ее безмолвно вопила. Как же так? Ведь Эрин сказал, всех уничтожили. А вторая половина, пытаясь сообразить, есть ли у этой заречной твари глаза, нюх, слух, уже отстегивала и заряжала самострел. Очень плавно и осторожно». но тихий щелчок оплошно сорвавшийся тетивы в тишине прозвучал как команда «Ату». паук подпрыгнул разворачиваясь от тур гигантскими прыжками бросился к твари берта застыла ни в силах ни выстрелить ни даже отозвать пса так вот где у паука глаза и уши казалось кто то неимоверно могущественный и не менее помешанный взял и втиснул в тело огромного насекомого Верхнюю половину тела женщины. Запечатанное в черном хитине лицо, полураскрытые ноги и груди. Ниже ребер начиналось уже паучье брюшко. Тур работал как по медведю, облаивал, мечась кругом. Пытался делать хватки. Его нисколько не смущало, что у этого паучьего медведя было слишком много лап. Тварь неуверенно отдергивала от укусов ноги, как будто не очень понимала, что с нападавшим делать. Вертеться вслед за туром ей не было нужды. У паучихи было аж шесть ярко-красных, как свежая кровь глаз. И смотрели они одновременно на наскакивающего пса и на замерзшую в удалении девушку. Бежать? Куда? К дому? Стрелять? Опять же, куда? Женщина-паук решила все вместо замешкавшейся Берты. Когда Тур ухватил ее за одну из масластых ног, приподнялась и вонзила в тело собаки передние лапы с изогнутыми одиночными когтями. Пес взвизгнул, но добычи не выпустил. Наоборот, пятясь и застревая в сугробах, потащил ее к Берте. «Давай, хозяйка, теперь ты, я свое дело сделал». Два тела, черное и бело-черное, свернулись в тесный, визжащий, рычащий клубок. Снег летел во все стороны, словно в глубине его работала взбесившаяся гигантская землеройка. Берта выстрелила два раза подряд, молясь, чтобы не попасть в тура. Что-то явственно хрустнуло, тварь оставила обмякшего пса, тот, не расцепляя зубов, так и волокся за ней по снегу, и устремилась к девушке. Хоть и кренясь на левую подранную сторону, приближалась паучиха демонски быстро, совершенно безмолвно, и оттого было еще жутче Не сводя с нее глаз, Берта нашарила в сумке болт, Надо было сразу стрелять, как по крупному зверю, идиотка, и даже успела выстрелить и попасть, прежде чем на нее обрушилась аспидно-черная с кровавыми звездами неба. Шевельнув рукой, Берта вскрикнула, та горела, словно опалённая в огне, и услышала над головой. «Всё-всё! Тише!» Кажется, чудовище сломало ей хребет и рёбра, иначе почему она не может ни шевельнуться, ни даже глубоко вздохнуть? Скосив взгляд, девушка увидела склонённое над ней лицо. Знакомое, совершенно белое. Берта шевельнула сухими губами. «Что?» Эрин злобно оскалился, процедил. — Сейчас. Терпи. Напряженные плечи его дернулись, раздался громкий треск. И невидимый панцирь, сковавший все тело, кроме левой, поджаренной руки, выпустил ее на свободу. Берта продышалась, пахла чем-то незнакомым, резким, вроде уксуса. Села с изумлением, оглядывая разваленный пополам панцирь. Тот выглядел как полупрозрачная, похожая на саван ткань, но почему-то твердая. Пришлось повозиться, чтобы окончательно высвободить ноги. Саван отдавал добычу неохотно, напоследок стащив сапоги. Еле натянув их одной рукой, вторую, горящую и пришлось прижимать к груди. А Эрин неподвижно стоял рядом на коленях, не пытаясь помочь. Девушка с трудом привстала и увидела направленные на нее арбалеты. Вот эти как раз были заряжены тяжеленными болтами. Пограничники, в отличие от всяких неумелых охотниц, не мешкали. Но с чего вдруг они целятся в неё? «Эрин, отойди от неё скомандовал старший. «Нет». Парень встал, заслонив собой Берту. Один арбалетчик немедленно сместился, чтобы видеть девушку, а Эрин развел руки в стороны, словно показывая, что он не вооружен. «Быстрее!» Она чистая. Я проверил. Проверил что? мысли с Либерта работали так же медленно, как и занемевшее тело. Она все же догадалась оглядеться. По всему ближнему пространству были разбросаны какие-то черные куски. Присмотревшись, девушка опознала в них останки паучихи. Нога, разваленная брюшко, часть человеческого тела... Два огромных волка сидели по обе стороны, взрыхленные поляны неподвижно, как каменные стражи, будто части тварей еще могли убежать или напасть. Наверное, они паучиху и разделали, хотя вон торчат арбалетные стрелки, а здесь еще не вынутый нож. Пограничники бились тварью в человеческом и в зверином обличье. Непонятный спор меж тем продолжался. Прерывался лишь, когда повернувшийся эрен взял Берту за плечи. Сообщил отрывисто. «Придется раздеться». Глянувшая на свой располосованный рукав девушка согласилась. «Да, посмотрите, что там с рукой». Эрин помогал ей, куртка, потом шерстяная рубаха полетели на снег. Берт уставилась на дергавшую болью руку. Раздутая, твердая, бордово-красная. «Это что?» «Паук вводит яд, чтобы обездвижить добычу. Не бойся, у нас есть лекарства». Она и тура ужалила, а он... Ты что это делаешь? Парень стягивал с нее и из подня. Стукнувшая его по руке Берта скрутила в кулаке подол рубахи. Эрин выдохнул ей в лицо. Они думают. Паучиха отложила в тебе яйца. Могут убить. Надо раздеться, показать, что ты чистая. Глянувшая через его плечо, Берта обнаружила, что пограничники не подумали опустить арбалеты. Наоборот, стали кругом. «Сторожа, а теперь еще и ирина И тут до нее дошло, рот наполнился кисло-горькой слюной. «Во мне?» — прошептала девушка. «Ох!» И дернула через голову нижнюю рубаху. Крутнула шеи, торопливо оглядывая себя спереди и со спины, взялась за штаны. Только что с трудом натянутые сапоги стащила, приплясывая на одной ноге вместе с носками. Переступила босыми подошвами на сброшенный Эрином полушубок. Парень поднял и развел ее руки в стороны. Понудил медленно повернуться кругом, давая всем осмотреть ее. Напоследок прошелся по телу с жесткими холодными пальцами. Надавил, простучал то там, то сям. Больно, сильно. Оглянулся на сородичей. Ну, убедились? Скрестившие на груди руки девушка видела, как один за другим опускаются арбалеты. Пограничники молча разошлись по поляне, что-то отыскивая и подбирая. От нахлынувшего облегчения ослабевшая Берта чуть не уселась тут же голым задом на снег. Эрин придержал. Помогал ей одеваться, подавая разбросанную одежду. Хоть бы взгляд отвел, бесстыжий. Вяло ругалась про себя Берта. Пережитый страх и непрекращающаяся боль в руке сил на настоящую злость не оставляли. Да еще и... «А где?» «Идем, покажу, но...» «Но что?» И ему повезло меньше. Тур лежал в центре разбросанных останков паучихи. Белый кокон укутывал его вместе с лапами до самой головы. Пес был еще жив. Скосил на подходящую хозяйку, испуганный карий глаз и громко заскулил. «Ах ты, бедняга! Надо же его вытащить! Дай нож!» Но Эрин удержал кинувшуюся к собаке Берту. «Не подходи слишком близко!» Девушка и сама видела, что саван на туре шевелится, ходит, натягиваясь тут там, то сям, желваками размером с яйцо. это... это проклюнувшиеся личинки. Пауки развиваются стремительно. Пока им есть что жрать, они не вылупятся. Если сейчас вскрыть кокон, личинки посыпятся наружу, и наверняка кто-то ускользнет. А собаке уже все равно не поможешь». скуление вздрагивающего Тура перемежалось глухим рычанием, клыки скалились. То ли на бродящих вокруг волков, то ли на происходящее с его телом. Глаз жмурился от боли. Берт разрывалась от жалости и неверия. «Но ты же говорил, у вас есть какое-то лекарство». «Поздно, Берта. Мы можем лишь убить пса раньше, чем его заживо сожрут изнутри». Коротко глянув девушке в лицо, Эрин взялся за ножны и шагнул к Туру. «Нет». Пограничник обернулся. «Берта, поверь, это...» «Я сама». Отцовский нож-медвежатник, вот чудо, все еще был при ней. Девушка опустилась на снег, примостила голову Тура себе на колено. Тот из последних собачьих сил тянулся к хозяйке, лизнул руку. Слезы капали на его морду, когда, не слушая предостерегавших возгласов, Берта наклонилась поцеловать сухой горячий нос. «Прощай! Прости!» И, запрокинув ему голову, резко двинула ножом. Так резала когда-то летних овец. Острая заточка не подвела даже на толстом подвесе под шеей. Короткий взвизг пёс дёрнулся и затих. Снег под ним быстро подтаивал от крови. Берта подняла голову, моргая, обвела мокрыми глазами подтянувшихся пограничников. «Я же могу его похоронить. Он хоть и собака, но тоже...» — Человек. — Нет, надо обязательно сжечь. Эрин подхватил ее подмышки, оттаскивая от мертвого пса и живого кокона. Опершись об его склоненную спину, девушка безучестно позволила надеть на ноги лыжи. Чтобы сжечь, нужно наломать хвороста, дров. Есть ли у них с собой жаровни с угольком или огниво? Она-то ничего не брала сегодня, не собиралась с туром далеко заходить. Ни дров, ни огня не понадобилось. Подошедший командир протянул над телом пса руки С полминуты ничего не происходило, потом кокон пожелтел, почернел и начал с треском расползаться и таять, как снег вокруг. Взметнулось пламя. Не желтое, не красное, какое-то серое. В следующий миг Берта вскинула руки к ушам. Над поляной пронесся просто ввинчивающийся в череп высокий многоголосый виск. Запах горящей плоти, шерсти, тухлятины — и снова чего-то резкого, бьющего в нос, заставил закашляться отбежать в сторону. Пограничники, наоборот, стянулись ближе, наблюдая загоревшими останками. Вон двое одновременно ударили в снег ножами. Значит, какой-то личинке удалось выбраться из огня.